Издательство Эксмо. Сюзанна Осаливан. Мозговой штурм. Детективные истории из мира неврологии. Посвящается Айслен Келлом и Эха. Знания не убивают ощущение чуда и загадки. Загадок мало не бывает. Анаис Нин. Видения. Мозг это мир, состоящий из неизведанных континентов и неизвестных протяжённых территорий. Сантьяго, Рамон и Кахаль. В клинике на 50 пациентов было 3 врача. Я была самой молодой из них. Джон был старшим ординатором и работал в соседнем кабинете. Он был опытнее меня, его знания были куда обширнее. Третий доктор был нашим старшим коллегой и супервизором. Нам, как всегда, нужно было принять слишком много человек для отведённого на приём времени. Всем приходилось работать гораздо быстрее, чем хотелось. Каждый сложный случай я должна была обсуждать с Джоном или супервизором. В то время мне казалось, что хороший врач работает быстро и не надоедает старшим коллегам, поэтому я всячески старалась избегать их помощи. Карты пациентов лежали высокой стопкой на тележке у кабинета супервизора. Они были хорошо видны встревоженным людям в очереди. Все повернулись в мою сторону, когда я взяла несколько карт сверху и пошла в свой кабинет, чтобы с ними ознакомиться. В них было всего по несколько страниц. Я почувствовала облегчение. Толстая карта означала годы болезни и хронические проблемы, которые, возможно, решить не получится, так как многие неврологические заболевания неизлечимы или тяжело поддаются лечению. Тонкая карта чаще всего свидетельствовала о небольшой проблеме, которая могла исчезнуть с момента последней консультации. Однако я тяжело вздохнула, открыв одну из карт. Мужчина до этого был в клинике только один раз, и тогда его принимала тоже я. Анализы, которые я ему назначила, были в норме. Следовательно, я так и не нашла источник проблемы. Мне бы хотелось, чтобы его принял другой врач. Возможно, он бы заметил то, что я упустила. Мужчина жаловался на странные ощущения в правой руке. Я смотрела его тогда и не нашла ничего подозрительного. Я подумала, что причиной может быть зажатый нерв в шее, назначила ему исследование нервной проводимости, чтобы проверить целостность нервов, идущих в руку. Они оказались в порядке. Я понимала, что если тому мужчине не стало лучше с нашей первой встречей, то я не знаю, что делать дальше. Надеюсь, что он всё же выздоровел. Я позвала его в кабинет. "Как у вас дела?" спросила я. "Всё так же", ответил он, и моё сердце ушло в пятки. "Хорошо. Итак, вы не могли бы ещё раз рассказать о своей проблеме? У меня на правой руке появляется гусиная кожа, очень сильная. Это всё Из его уст это прозвучало так, будто только по одному этому симптому можно поставить диагноз. Однако то, что он сказал, ни о чём мне не говорило. Чувствуете ли вы онемение? Нет. Между приступами гусиной кожи ваша рука беспокоит вас? В целом нет. Мужчина жал пальцы в кулак, а потом разжал их и уставился на беспокоящую его руку. Я пыталась понять, в чём может быть дело, но у меня не получалось. Чувствуете ли вы слабость в кисти или предплечье? Нет. Наверное, нет. Но когда возникают мурашки, в руке появляется такое странное ощущение, что если бы я держал ей какой-то предмет, то, наверное, уронил бы его. Как часто у вас мурашки? Они появляются раз в день на 1-2 минуты, иногда два раза в день. Мужчине было чуть за 30. Он хорошо выглядел и ранее не имел проблем со здоровьем. Я не могла понять, почему вы так сильно волновал симптом, который проявляется всего на минуту в день. То, что он описал, казалось мне чуть ли не пустяком. Ну что ж, хорошая новость в том, что по результатам обследования всё в полном порядке, сказала я ему. Думаю, у вас нет причин для беспокойства. Я произнесла эту ободряющую речь в надежде, что он ипохондрик, что ему просто хотелось услышать, что с ним всё в порядке. Но в чём же причина? О, нет, его голос был встревоженным. Результаты обследования его не успокоили. Он хотел получить больше информации, чем я могла ему дать. Не думаю, что описанное вами можно объяснить. Часто необъяснимые симптомы просто исчезают, если не обращать на них внимания. Гусиная кожа? Может быть, дело в температуре воздуха у вас в офисе, в кондиционере. Я хваталась за соломинку, и мы оба это знали. По-моему, вы меня не понимаете. Его голос стал выше. Это мурашки, которые возвышаются над кожей, как муравейники. Это ненормально, неестественно. Я быстро краснею, когда чувствую себя не в своей тарелке. В тот момент я ощутила, как краснота ползёт от шеи к лицу. У меня самой появилась гусиная кожа. Давайте я ещё раз взгляну на ваши руки, предложила я, выигрывая немного времени на размышление. Я попросила его сесть на кушетку и снять рубашку. Я посмотрела на его мускулы, они оказались нормальными. Затем проверила рефлексы неврологическим молоточком. С ними тоже всё было в порядке. Я ткнула его руку неострой иглой, чтобы проверить чувствительность. Всё было в норме. Измерила мышечную силу его рук. Возможно, захват его правой руки был не настолько крепким, как левой, но у меня сложилось впечатление, что он просто недостаточно старался. Видимо, он хотел, чтобы я обнаружила у него какую-нибудь проблему. Не думаю, что могу объяснить это, сказала я наконец. Мне кажется, он закатил глаза. Я восприняла это как знак, что мне нужна помощь. Если вы не против подождать, то я обсужу проблему со своим супервизором, сказала я. Спасибо, ответил он с заметным облегчением. У меня внутри всё съёживалось, пока я шла по коридору к кабинету старшего коллеги. Я не хотела отвлекать его только чтобы спросить, почему у мужчины время от времени появляются мурашки. Я тихо постучала, и дверь открылась. "Ага, и у тебя что-то пошло не так?" сказал Джон и, смеясь, пустил меня. Он тоже пришёл к супервизору, чтобы обсудить пациента. Он постоянно дразнил меня из-за каждой упущенной мною мелочи и напоминал мне о моих промахах при любой возможности. Я в свою очередь никогда не упускала шанса поквитаться с ним. Соперничество неотъемлемая часть работы в медицине. Здесь ошибки, даже оправданные, обычно не забываются. Но несмотря на это, в действительности мы нравились друг другу. Я закрыла за собой дверь. "Могу ли я посоветоваться с вами по поводу этого мужчины?" спросила я, указывая на карту в моей руке. "Сколько там ещё пациентов?" спросил в ответ супервизор. Мы все сидели в своих кабинетах, стараясь работать как можно быстрее, и понятия не имели, сколько пациентов успели принять в общей сложности. На тележке довольно большая стопка карт, сказала я ему. Но вы не могли бы поговорить с парнем, который сейчас в моём кабинете? Я не знаю, что с ним делать. У него гусиная кожа на правой руке, и на этом всё. Я направляла его на исследование нервной проводимости, и результаты оказались нормальными. Может быть, назначить ему томографию шеи? Это не что-то дерматомическое. При осмотре не получается ничего выявить. Дерматомы это одна из многих анатомических структур нервной системы, которые используются неврологами, чтобы определить место в нервной системе, позвоночнике и мозге, с которыми связаны симптомы пациента. Это сегменты кожи, к которым подходят нервные волокна из корешков спинномозгового нерва. Кожа руки разделена на 7 дерматомов. Если у вас появились странные ощущения в одном из них, например, над плечом или кистью руки, Это говорит о проблеме в определённом нервном корешке. Я не могла понять, что не так с моим пациентом. Его странные ощущения в руке не вписывались ни в один чёткий кожный сегмент, а я уже не знала, что делать. Я сфокусировалась на корешках спинномозгового нерва и предполагала, что у него может быть зажат нерв в шее. Однако обследование показало, что я была не права. Ты обсуждала со мной этого мужчину, когда он приходил сюда в прошлый раз? спросил супервизор. Да. Я всегда старалась принять как можно больше пациентов. Сложные случаи я обсуждала с супервизором, пока пациент еще сидел в моем кабинете, чтобы у него была возможность его осмотреть. Более легкие случаи мы обсуждали, когда прием был уже завершен. Естественно, рассуждения и выводы супервизора целиком зависели от моего восприятия проблемы и качества представленной мной информации. Мы с супервизором и Джоном вошли в мой кабинет. Кажется, другие пациенты в зале ожидания и в этот момент коллективно вздохнули». Они смотрели на стопку карт, до которых очередь ещё не дошла. Поскольку никто из нас ничего не взял из стопки, они понимали, что их ожидание затянется. Супервизор представился моему пациенту. Итак, мне сообщили о ваших странных ощущениях в руке. Могли бы вы описать их мне, если не возражаете? Мужчина не возражал. Казалось, он почувствовал облегчение, когда увидел более серьёзного на вид врача. По моей руке медленно прокатывается волна мурашек, а затем всё проходит. Он провёл рукой по предплечью, указывая на ту область, где обычно это происходило. Сколько длится эти мурашки? Думаю, около минуты, возможно, даже меньше. Это ужасное ощущение, просто чудовищное. Оно каждый раз одинаковое? Да. Как чувствует себя рука в другое время? Не совсем нормально. Я не могу это толком объяснить. А всё остальное в порядке? Другая рука, ноги? Есть ли у вас головные боли или что-то ещё, о чём мне нужно знать? Нет. Супервизор взял автальмоскоп и придвинулся к пациенту, чтобы взглянуть на его глазное дно. Затем он проверил мышечную силу и чувствительность его конечностей. «Левая рука, возможно, чуть сильнее правой?» – спросил супервизор, глядя на меня через плечо. «Я не была в этом уверена», – ответила я. «Это происходит и днем, и ночью?» – спросил он пациента. «Это может случиться в любое время, когда я сплю или иду по улице. Ощущения всегда одинаковые. Вы знаете, в чем причина?» Сейчас я не могу сказать. Вам нужно пройти ещё одно обследование. Этот врач направит вас на томографию мозга, и мы посмотрим, прояснится ли ситуация. Заключил супервизор и кивнул в мою сторону. Он сказал несколько ободряющих слов пациенту и пообещал, что мы очень скоро свяжемся с ним. Выходя из кабинета, он очень тихо, чтобы расслышала одна я произнёс: "Что ж, юная леди, вы искали не в том месте". Через неделю я получила результаты магнитно-резонансной томографии мозга. В височной доле этого мужчины была обнаружена опухоль, размеры которой были слишком малы, чтобы провоцировать головные боли. Она раздражала окружающую её электрически активную кору, серое вещество, которое составляет поверхность головного мозга, и тем самым вызывала нежелательные электрические разряды. Результатом этих бурь внутри мозга были эпилептические припадки, которые проявлялись лишь в виде гусиной кожи. Я упустила опухоль мозга, и всё из-за двух ошибок. Во-первых, я не внимательно слушала Обычно в рассказе пациента уже содержится намёки на диагноз. Его постановка во многом зависит от способности врача обращать внимание на подробности услышанного. Когда мой пациент описывал странные ощущения в руке, я думала, что он говорит о сенсорном нарушении, проблеме, которая в основном связана с нервными путями, передающими информацию о прикосновениях в мозг. Однако гусиная кожа не сенсорное нарушение, а феномен вегетативной нервной системы, как часть реакции бей или беги. Мурашки свидетельствуют о страхе и возбуждении. Вегетативная же нервная система – это совершенно иное скопление нервов. Эти нервы не похожи на те, которые передают информацию о боли или прикосновении. Быть неврологом – значит быть детективом. Чтобы найти причину неврологической проблемы, нужно сначала проследить закономерности, а затем искать в правильной анатомической области. Вы интерпретируете улики, а затем двигаетесь в том направлении, на которое они указывают. Неправильно поняв улики, я оказалась в другом месте. Моя вторая ошибка заключалась в том, что я забыла, какой сложный орган мозг. Как много у него заболеваний и какими разными могут быть проявления его нездоровья. Многие склонны связывать болезни мозга только с наиболее очевидными симптомами: параличом, потерей памяти, головными болями, головокружением. Однако мозг играет важную роль в работе абсолютно каждого органа, каждой мышцы, её произвольных и непроизвольных движениях. каждой крошечной железы и каждого волосинового фолликула. Когда с ним что-то не так, вполне логично, что это может отразиться на любом участке тела. Это касается не только чего-то значительного, но и мелочей. Заболевание мозга может заявить о себе таким ярким симптомом, как паралич, или проявиться в нарушении какой-нибудь крошечной функции. В случае моего пациента опухоль была настолько маленькой, что она стимулировала лишь центр контроля вегетативной нервной системы и больше ничего. В итоге единственным симптомом была гусиная кожа. Для врача неверный диагноз может иметь губительные последствия. Я немного успокаиваюсь, когда напоминаю себе, что в 1980-х годах, когда я только начинала заниматься медициной, опухоль этого мужчины была слишком маленькой, чтобы увидеть её с помощью доступной в то время техники. Кроме того, гусиная кожа не упоминалась ни в одном из учебников по неврологии, которые у меня были. На протяжении долгого времени практика клинической неврологии была ограничена трудностями обследования мозга. Диагноз был лишь загадкой, и не было никаких доказательств, которые могли бы подтвердить правильность или ошибочность детективной работы невролога. Многие люди не осознают, что во многом так обстоит дело даже сегодня, несмотря на значительные достижения в области технологий. Мозг, вместилище всего, что делает нас людьми, до сих пор не до конца исследован. А неврология остается одной из самых сложных и притягательных медицинских дисциплин. На протяжении истории мозг бросал ученым больше вызовов, чем любой другой орган. Сердце бьется, легкие раздуваются и сдуваются, а мозг не дает никаких подсказок, как он работает. К тому же из-за того, что он находится внутри черепа, к нему невероятно сложно подобраться. Но даже если преодолеть костный барьер, по внешнему виду мозга не определит, за что отвечает каждая его область. Вовлечённый в огромное количество самых сложных процессов, он остаётся загадкой для невооружённого глаза. Детальные изображения относительно верного строения мозга стали появляться в XVIII веке. Разумеется, все они были нарисованы по результатам вскрытия. Анатомы разделяли мозг на мозговой ствол, мозжечок и конечный мозг. Конечный мозг, в свою очередь, состоял из четырёх долей: лобной, височной, теменной и затылочной. Учёные могли лишь догадываться о функциях этих структур. А, возможно, поначалу они и не думали, что у них есть какие-то функции. Впоследствии ученые предположили, что поскольку кисти рук и стопы имеют такое искусное строение, чтобы выполнять определенные задачи, с мозгом дело должно обстоять так же. Изучая головной мозг, они пришли к выводу, что холмы и долины – извилины и порозды, на его поверхности у всех людей очень похожи. Так как конечный мозг был мягким, а мужичок твердым, ученые решили, что первый отвечает за ощущения – А второй за моторной функцией. Они также предположили, что разные области мозга могут служить разным целям. Но это были лишь догадки. В то время проверить их можно было только, понаблюдав за психически больными людьми или людьми, получившими мозговую травму. Многие важнейшие ранние открытия в области неврологии ассоциируются с конкретным человеком, врачом или пациентом. Из всех пациентов самым известным был Фениас Гейдж. Он детскими шажочками подвёл нас к пониманию функционирования мозга. В 1848 году Гейдж при прокладке железной дороги получил травму. В результате взрыва железный лом прошел сквозь его череп и повредил левую лобную долю. Эта травма привела к значительным изменениям. Финиас превратился из тихого мужчины в склонного к агрессии. Это был первый ключ к пониманию роли, которую лобные доли играют в нашей жизни. Благодаря непреднамеренной лоботомии Гейджа, учёные впервые задумались о важности этой части мозга и личности человека. На протяжении долгого времени военные ранения, попытки суицида, аварии и инсульты были единственными исследовательскими инструментами для неврологов. Врачи собирались вокруг раненых и умирающих, чтобы чему-то научиться. Это был очень неорганизованный способ получения знаний. Со временем ситуация улучшилась благодаря развитию клиника анатомического анализа, систематического метода выведения общих черт неврологических заболеваний. Неврологи обследовали пациентов при жизни, следили за ними до самой смерти. а затем сравнивали клиническую картину с результатами вскрытия. Путем сопоставления множества пациентов врачи научились отличать признаки заболеваний позвоночника от признаков заболеваний мозга. Определять, с чем связана слабость в конечности – с нервным заболеванием или мышечным. Были выявлены первые клинические симптомы. Если человек шаркал ногой и при этом поднимал большой палец ноги, это свидетельствовало о нарушении в мозге или позвоночнике. Отсутствие рефлекса при ударе в определённую точку говорило о возможной проблеме с периферическими нервами. Клиника анатомический анализ положил начало неврологической практике в том виде, в каком она существует сегодня. Благодаря ему неврологи научились распознавать заболевания, основываясь на внимательном поиске клинических симптомов, связывать определённые нарушения с конкретными участками мозга. Однако система, опирающаяся на несчастные случаи и вскрытия, никогда не даст всех ответов. Необходимо было исследовать живой мозг. В конце XIX века такая возможность появилась в неожиданной форме. И это была не инновация, а наоборот, нечто древнее эпилепсия. Она была признана заболеванием мозга в IV веке до нашей эры Гиппократом. Понадобилось более 2000 лет, чтобы целиком принять это, и ещё больше времени, чтобы понять механизм припадков. Однако как только он был понят, уникальные уроки о функциях мозга, которые преподала эпилепсия, были быстро усвоены. История о том, как эпилепсия стала главным исследовательским инструментом неврологов, началась с итальянского учёного Луиджи Гальвани, по прозвищу повелитель танцующих лягушек. В 18 веке он продемонстрировал, что биологическая клетка обладает электрическими свойствами. Гальвани стимулировал лапки лягушек электрическим током, из-за чего их мышцы сокращались. С этого началось исследование электрических сигналов, испускаемых нервами, мышцами и мозгом. 100 лет спустя невролог Джон Хьюлингс Джексон Наблюдал за экспериментом, в ходе которого его коллега стимулировал кору головного мозга обезьяны. Увиденная реакция показалась ему знакомой. Она напомнила Джексону об эпилептических припадках. Во время их, как он заметил, конвульсии часто распределяются по телу систематически, начиная с одного места и распространяясь на другое. Здесь Джексон увидел похожую закономерность. Сопоставив одно с другим, он решил, что эпилепсия вызывается внезапным патологическим увеличением силы, распространяющейся по мозгу. Позднее Джексон уточнил, что этой силой являются электрические разряды. Он справедливо считал, что электрический разряд зарождается в коре головного мозга, а затем распределяется по соседним клеткам. Симптомы, возникающие при распространении разряда, зависели от функций задействованных клеток. Эта теория подтверждала предположение о том, что разные части мозга отвечают за разные части тела, и что мозг у всех нас устроен почти одинаково. Внезапные эпилептические припадки стали симптомом, а не болезнью. Ех особенности указывали на ту часть мозга, на которую воздействовал нежелательный электрический разряд. Если разряд поражал область мозга, контролирующую правую половину лица, то судороги начинались там. Если он затем распространялся на область мозга, отвечающую за правую руку, то судороги переходили на эту часть тела. Таким образом, наблюдение за пациентом во время припадка напоминало анатомическую экскурсию по мозгу. Эта теория убедила неврологов и нейрохирургов объединить силы. чтобы провести параллели между областями мозга и симптомами припадка. Например, если у пациента были судороги в руке, а в ходе операции обнаружилась опухоль в лобной доле, то предполагали, что этот участок мозга и отвечает за двигательный контроль руки. Врачи искали источник припадка и таким образом изучали функции мозга. Сравнивая пациента и сопоставляя симптомы с областями мозга, они могли составить элементарные и функциональные карты мозга. Однако у этой техники был тот же недостаток, что и у клинического анализа. зависимость от случая. Кроме того, если хирург вскрывал череп и сразу не видел источника проблем, то он понятия не имел, где его искать. Нужен был способ изучить здоровый мозг. Его тоже предоставила эпилепсия. Оказалось, припадки можно воспроизводить искусственно, используя нейростимуляцию. С конца 19 века учёные электрически стимулировали мозг животных, не нанося при этом видимого вреда испытуемым. Появление анестезии и антибиотиков означало, что эта техника теперь могла применяться и на людях. Сам мозг не имеет сенсорных рецепторов. Его можно трогать, резать, стимулировать, не боясь причинить человеку боль. Он её не почувствует. Анестезию хирурги использовали для вскрытия черепа пациентов, находящихся в сознании. После этого они электрически стимулировали кору их головного мозга, находясь в полном сознании. Пациенты, в отличие от животных, могли сообщить, что они чувствовали при стимуляции той или иной области мозга. У большинства прооперированных пациентов была эпилепсия. Тестируя различные области мозга, хирург пытался воспроизвести симптомы припадка и тем самым найти его источник. Например, если у человека припадок обычно начинался с обонятельных галлюцинаций, то хирург стимулировал разные участки коры головного мозга до тех пор, пока у пациента не появлялись эти галлюцинации. Как только ему это удавалось, считалось, что источник припадков найден. Кроме того, эту область связывали с нормальным восприятием запахов. Однако врачи не ограничились использованием этой техники только для поиска патологий. Они начали применять её для изучения функций здоровой мозговой ткани, систематически стимулируя различные области коры головного мозга и записывая результаты. Хирурги смогли гораздо лучше понять устройство мозга. Теперь для новых открытий не обязательно было опираться на травмы или заболевания. Нейростимуляция позволила создать более искусные функциональные карты мозга. Вернёмся к моим ранним годам в медицине. Прошло 100 лет, и большинство неврологических диагнозов ставились целиком на клинической основе. Большой прорыв произошёл в 1970-х годах, когда появились компьютерные томографы. Благодаря им мы впервые смогли взглянуть на живые органы. Получили возможность подтверждать клинический диагноз некоторых пациентов на ранней стадии, распознавать опухоли и инсульты, невидимые ранее. Однако и у компьютерных томографов было ограничение. Многие патологии в них не просматривались. Мы до сих пор не были даже близки к разгадке тайны мозга. Всё строилось на умозаключениях врачей и их способности интерпретировать слова пациентов. Врачи ставили диагноз на основе своих знаний нейроанатомии и карт мозга, а медицинское обследование было лишь дополнением. Я уже была ординатором неврологом. Когда в середине 1990-х годов в большинстве больниц появились магнитно-резонансные томографы, Они позволили увидеть мозг в деталях. И в отличие от компьютерных томографов, не облучали рентгеновскими лучами. Пациенты не получали дозы радиации. Это означало, что магнитно-резонансную томографию, МРТ, можно безопасно применять на одном человеке регулярно. Даже детский мозг, уязвимый и развивающийся, можно было изучать, не боясь последствий. МРТ использовалась не только для поиска патологий, но и для отслеживания изменений в здоровом растущем мозге. Хотя компьютерные и магнитно-резонансные томографы совершили прорыв в медицине, это были лишь своего рода фотоаппараты. На снимках была видна структурная анатомия мозга, но не его функции. Снимок томографа говорил о работе мозга не больше, чем компьютерная схема об обработке информации компьютером. Все снимки, сделанные магнитно-резонансным томографом, были одинаковыми вне зависимости от того, что в тот момент делал человек. Бодрствовал, спал или занимался сложной умственной работой. Только в 21 веке новые технологии позволили изучать не только структуру мозга, но и его функции. Однако даже сегодня не существует технологии, которая могла бы предвидеть или объяснить ум, талант, сострадание или настроение. Ни один томограф не расскажет врачу, как себя чувствует его пациент. Периферическую нервную систему можно анатомически разобрать, чтобы определить, в какой мышце или какому органу идет нерв. Но проделать то же самое с мозгом не так-то легко. Технологии полезны, но клиническая оценка всё ещё превосходит любые результаты обследований. Я окончила медицинский университет в 1991 году, а неврологом стала в 2004. Годы моего обучения были очень интересным временем в области нейробиологии. Помимо того, что томографы стали точнее и теперь давали более чёткое представление о совместной работе различных областей мозга, учёные совершили множество важнейших открытий в области генетики. Всё это позволило по-новому взглянуть на неврологические заболевания и работу нервной системы. Появилась возможность поставить некоторые диагнозы с помощью одного анализа крови. Тем не менее, эти открытия не так сильно помогли людям с заболеваниями мозга, как можно подумать. Врачи не успевали разрабатывать новые методы лечения. Нам до сих пор неизвестно, что вызывает большинство заболеваний мозга и как их развитие можно остановить. В мозге больше тайн, чем известного, что влияет на формирование личности. Как обрабатывается информация? Очень сложно интерпретировать заболевания мозга и пытаться их лечить, когда мы до сих пор окончательно не разобрались с базовой биологией. Насколько помню, я никогда не сомневалась в том, что неврология подходящая мне специализация. Нервная система прекрасна, она сложна. Все крошечные нервы, идущие по конечностям из кость позвоночник, сообщаются с мозгом по миллиардам длинных аксонов, похожих на нити. Нервы сливаются в одних местах и разделяются в других. При этом каждый из них несёт своё сообщение и идёт собственной предопределённой дорогой. Вся эта сложная структура обуславливает изысканность работы человеческого тела. И поэтому же, когда что-то начинает идти не так, неврологические заболевания могут проявлять себя в бесчисленном количестве симптомов. Сантиметров вправо, сантиметров влево, и одна и та же опухоль в позвоночнике или мозговом стволе заявит о себе совершенно по-разному. Студенты-медики часто считают неврологию пугающей Если средний статистический студент зайдёт в смотровой кабинет и обнаружит там пациента, недавно резко похудевшего, сослабленными мышцами руки и нависшим веком, он застопорится. Для начинающего невролога, который уже знает о сложности мозаики нервной системы, это лёгкая задача. Ему известно, что в области плеча, на верхушке лёгкого, есть скопление нервов. Среди них есть те, которые проходят по руке, и один нерв, идущий к глазу. Раковая опухоль, растущая в верхней части лёгкого, может вторгнуться в тон нервное сплетение, из-за чего возможна слабость в руке и провисание века. Именно сложностью поиска знаков и симптомов привлекает многих врачей эта специализация. Будучи студенткой, я тоже считала всё это пугающим, но мне было очень интересно узнать, как всё устроено. Сейчас я работаю консультирующим неврологом и специализируюсь на эпилепсии. В 21 веке появилось множество новых инструментов, которые позволяют мне изучать функции мозга моих пациентов. Но искусство неврологии никак не изменилось. Я до сих пор делаю то же самое, что и пионеры в этой области. На основе рассказов пациентов об их симптомах выясняю, в какой области мозга скрыта проблема и пытаюсь поставить диагноз. Я интерпретирую истории. Карты мозга, составленные моими предшественниками, сделали этот процесс более точным. Однако проблемы многих пациентов до сих пор не вписываются в имеющиеся у нас знания. Врачи всегда учатся. Симптомы заболеваний мозга бесконечны. И за чего поиск ответов далёк от завершения. Пределы заболеваний мозга так же велики, как и пределы здорового мозга. Поставить неврологический диагноз всё равно что собрать мозаику, в которой недостаёт деталей. Вам дают 10 элементов из сотни и просят угадать, какая в итоге получится картина. Даже сегодня нам неизвестно, как выглядит полная карта мозга. Поэтому некоторые мозаики просто невозможно собрать целиком. Случай с гусиной кожей далеко не самый сложный из тех, с которыми мне доводилось сталкиваться. Это было лишь начало. В этой книге я поделюсь странными историями людей, которые испытали мои знания. Я расскажу о школьном уборщике, у которого были галлюцинации со сказочными сценами, о балерине, которая постоянно падала, об офисном работнике, потерявшем доверие к любимому человеку, о девочке, которая всё время убегала. Жанна д'Арк и Алиса в Стране чудес тоже будут упомянуты, как и очень храбрые люди, пережившие радикальные операции на мозге. Чтобы излечиться от болезней, которые вы при взгляде на них, возможно, не заметили бы. Я покажу, как медицинские достижения сосуществуют со старомодной медициной и целиком от неё зависят. У всех людей, о которых вы прочтёте, случались припадки, но одинаковых среди них нет. Эпилепсия зарекомендовала себя как один из главных инструментов для изучения мозга. Истории, описанные в книге, покажут вам, почему это так. Это книга об эпилепсии, мозги и человечестве. Она о невероятной силе людей, которые страдают уникальными болезнями. Я уверена, что пациенты из мозгового шторма могут многому нас научить.